Глава 88. Первые стычки. Ничто не приносило столько жертв и убытков на подконтрольных белокану территориях, как снаряжение первого крестового похода. Все потому, что рыжие солдаты не ведают страха. Какой-то крот захотел полакомиться муравьями, но только поперхнулся четырнадцатью жертвами. Моментально на него налетели муравьи и разорвали в клочья. На пути кортежа царит запустение, перед армией все разбегаются, а у самих крестоносцев на смену охотничьему азарту постепенно приходит скудость питания и следом голод. Теперь позади колон крестоносцев остаются и умершие от голода муравьи. В такой катастрофической ситуации девятые со 103 третьим держит совет. Они предлагают разведчикам ходить группами по 25 особей. Такие мелкие группки в главе колонны будут не очень заметны и не будут так пугать лесных жителей. Тем, кто ропщет и заводит разговор о возвращении, резко отвечают, что напротив голод должен гнать их вперед, на Запад, их следующей добычей будет палец.